Глава 62 Ференц шел по подвальному коридору на свистуя мотивчик из Оклахомы, возможно, самого скучного мюзикла из всех, что когда-либо шли на сцене. Но он был в хорошем настроении и постепенно привыкал к полумраку и сырости. Ференц с удовлетворением думал о толстой пачке денег, неожиданно большой к этому моменту, хотя, вне всяких сомнений, заслуженный, Еще больше радовало то, что самая сложная часть задания была в основном выполнена. Прибор исправен в допустимых пределах, и, что особенно важно, Пендергаст уже четыре раза успешно воспользовался им. Теперь Ференс просто должен обслуживать его, пока этот человек не вернется, и тогда получит очередное весомое вознаграждение. А также замечательную возможность получить еще больше денег из того же источника. Свернув за угол и подходя к тяжелой двери, что вела к прибору, Он перешел со свиста на пение в полный голос. «О, что за день благодатный! О, как широк небосвод, как мне легко! «Что за чертовщина?» С клавиатурой доступа на стене рядом с дверью что-то случилось. Ференс набрал код и приложил ладонь к сканеру отпечатков пальцев, но сигнал опознающего устройства оставался красным. Он попробовал еще раз с тем же успехом. Он уже решился на третью попытку, когда услышал за спиной слишком знакомый голос. «Не трудитесь». Ференц раздраженно обернулся и увидел шагавшего по коридору Проктора. Тот, как всегда, был в однотонной одежде. Серая водолазка, черная спортивная куртка, темные брюки, черные Оксфорды с отрезанным мыском и утолщенной подошвой. Все это, без сомнений, было куплено в военном отделе магазина «Брукс Бразерс». «Перестаньте петь», — сказал Проктор вместо приветствия. «Я только что позавтракал». «Проклятая клавиатура сломалась!» — пожаловался Ференс. «Она не сломалась». Проктор встал перед Ференцем, так, чтобы тот не мог следить за его движениями и набрал код на клавиатуре, судя по звуку, цифр стало больше, чем раньше. Потом поднес ладонь к сканеру. На этот раз загорелся зеленый свет, и замок со щелчком открылся. Проктор жестом предложил доктору войти первым. «Что случилось?» — спросил Ференс, открыв дверь. «Изменение протокола». Ференс хотел ответить, но промолчал. В ближайшей к двери стены лаборатории, возле которой прежде был единственный свободный пятачок, стоял маленький столик с простым деревянным стулом. Стол покрывала оливково-зеленая защитная пленка, и Ференс не сумел разглядеть, что лежит под ней. А над столом, там, где стена встречалась с потолком, кто-то установил три маленьких устройства неизвестного назначения. Ференс молча обогнул прибор, взял со своего рабочего стола планшет и нажал на кнопку включения. Он не собирался доставлять Проктору удовольствие глупыми вопросами. Ему не нравился этот человек. С самого начала, когда Проктор появился на дорожке, ведущей к дому Ференса. За прошедшую неделю неприязнь только усилилась. Проктор был угрюмым, саркастичным, неразговорчивым, чуть ли не сонным, но при этом излучал угрозу, холодную и смертельную. По правде говоря, он до чертиков пугал Ференса — но доктор ни за что не признался бы в этом. В этот день предстояла несложная работа. Прибор находился в режиме ожидания, но его следовало запускать на половинной мощности по расписанию, как генератор, которым он в определенном смысле являлся. Однако для управления им требовалось два человека, и без проктора было бы не обойтись. Если все пройдет гладко, осталось бы только потратить час-другой на проверку узлов, выискивая то, что способно привести к поломке, признаки перегрузки или износа. Слава богу, с такой работой Ференс мог справиться и один. Как инженер, он чувствовал, что это необходимо сделать. «Последние два раза Пендергаст брал с собой помощника, какого-то копа», — решил Ференс. Ожидалось, что предстоящая вылазка займет по меньшей мере неделю. Судя по тому, что он узнал и подслушал, этому событию предстояло стать решающим. Когда эти двое выйдут из портала, Ференс получит оставшуюся часть бабок — На чем и закончится его работа. При этой мысли он украдкой взглянул на проктора. Тот стоял у двери, скрестив руки на груди, и, в свою очередь, смотрел на Ференца. Это нервировало доктора. И чего же вы ждете? спросил он, смутившись, и отвел глаза. Давайте пройдем цикл проверки, пока мы еще не состарились. Не сказав ни слова, проктор занял место у своего пульта, а Ференц пробежался по базовому алгоритму проверки который сам же и составил. Потом перешел к процессу активации, включив сначала основной, а затем и вспомогательный лазер. «Разговаривайте со мной», — проговорил Ференс самым начальственным тоном, на который был способен. «А линия ровная», — пришел столь же ровный ответ. Прибор загудел громче, и Ференс оглянулся на контрольные датчики. Решетка стабилизировалась, повышая поле до 50%. Гул снова усилился. Проктор уставился на контрольный пульт, вероятно, не обнаружив отклонений. Сам Ференц не только наблюдал, но и слушался. Никаких перебоев, никаких всплесков. «Тридцать секунд», — сказал он. «Приготовьтесь к выходу на базовый уровень». Они выполнили алгоритм снижения мощности, пока прибор не заработал на холостом ходу. Ференц провел постоперационную проверку, и приготовился к утомительной процедуре осмотра основных узлов и вспомогательных деталей. Взяв с рабочего стола кое-какие инструменты, он уже собрался поднырнуть под корпус прибора, не потрудившись пожелать приятного дня негодяю Проктору. Но так и не услышал, как дверь открылась и закрылась. Ференс выждал минуту, затем поднял голову. К его удивлению, Проктор, в этот момент всегда уходивший из лаборатории, сидел на стуле возле двери и наблюдал за ним. Что вы здесь делаете? – спросил Ференц. Проктор не ответил. Ференц выпрямился. Мы проверили прибор, – сказал Ференц. Больше у меня не нужны. Изменение протокола, – повторил Проктор. Хорошо, тогда, может быть, вы расскажете о вашем новом протоколе. С этой минуты доступ в лабораторию ограничен. Я буду впускать вас сюда для плановых проверок и обслуживания. Помогать вам. И наблюдать за вами при необходимости, а затем выводить вас обратно. Если возникнут какие-то проблемы с устройством или потребуется дополнительное обслуживание, вы должны предупредить меня. И мы поступим точно так же. И какой же теперь код у двери? Он может понадобиться мне для срочного ремонта или зачем-нибудь еще, а если случится замыкание? Датчики дымы, температуры движения уже установлены и включены. «Я всегда буду присутствовать в этой комнате, пока вы находитесь здесь. Если вам потребуется доступ к прибору в любое время дня или ночи, вы позвоните мне, и через десять минут я обеспечу вам его. И буду с вами, пока вы не закончите работу». Ференц не верил своим ушам. Он вложил в этот проект столько времени и труда, а теперь, после ряда блестящих усовершенствований и мозговых штурмов, когда неразрешимые проблемы превратились в решающие успехи, его награждают таким вот отношением? Подобно многим высокомерным самовлюбленным гениям, Ференц мгновенно выходил из себя, как только его переставали холить и лелеять. Вот и теперь эгоизм взял верх над другими лучшими чертами. «Правда? И когда это вам пришло в голову блестящая идея вести такой протокол?» «Я всего лишь следую инструкциям, полученным от агента Пендергаста». Холодно ответил Проктор. «Агент Пендергаст». Ференс вдруг представил себе, как все разворачивалось. Ему разрешали заниматься прибором при минимуме контроля, пока Ференс пытался восстановить его и привести в рабочее состояние. Но теперь, когда прибор действует и наступила заключительная фаза работы, обслуживание устройства речь уже не шла о минимуме. То, что раньше казалось шелковой лентой, обернулось удавкой значит пендергаст не доверяет мне вы это хотите сказать проктор медленно встал агент пендергаст подозрителен но склонен предоставить вам кредит доверия я же со своей стороны не верю вам с тех самых пор как подъехал к вашей хижине ференс не знал что взбесило его сильнее пренебрежительно подозрительное отношение или способность пендергаста продумывать все на шаг дальше чем он сам он безрассудно шагнул вперед. «Я дал вам то, чего не даст никто другой, а теперь со мной обходится, как с рабом на галере? Можете засунуть этот прибор себе в задницу». Проктор двинулся навстречу, он не бежал, вовсе нет, но за две секунды оказался прямо перед Ференцем и навис над ним, вторгаясь в его личное пространство. Несмотря на взрыв ярости, инстинкт самосохранения подсказал Ференцу, что лучше сохранять полную неподвижность. «Мой работодатель сделал вам подарок». Возможность заниматься чем-то из ряда вон выходящим. Чем-то поинтереснее тележки, поднимающей и обнюхивающей марсианские камни. Вы приняли этот подарок, прекрасно сознавая все последствия. И доведете работу до конца. А когда она будет завершена, не скажете о ней ни слова. Никому. Ференс попытался ответить, но вышло лишь беззвучное шевеление губами. «Я не просто не доверяю вам». Продолжил Проктор все тем же пугающе странным холодным тоном. «Вы мне не нравитесь. Только шагните за черту, и вам конец. Раз и все». Пока Ференс переваривал его слова, Проктор оставался неподвижным, как мраморная статуя. В лаборатории повисла тишина. Примерно через полминуты Ференс слабым кивком подтвердил, что все понял. Проктор сделал шаг назад, потом еще один, пока не оказался возле двери. И уселся на стул. А Ференс вернулся к работе, полыхая от гнева и стыда. Прошло три минуты. Проктор все так же сидел на стуле, наблюдая за работой. Ференс понял, что успел сделать не так много. Неожиданная стычка вывела его из равновесия. И теперь было сложно сосредоточиться. Как только он вошел в ритм проверки, послышался скрежет стула по полу следом тяжелые шаги. Сидя на корточках перед прибором, он поднял голову. Проктор передвинул стул к таинственному столу и сдернул покрывало. Под ним оказались небольшая стопка твердых пластиковых контейнеров, весы, похожие на те, какими взвешивают алмазы или золотой песок, молоточки и другие инструменты, холщевой мешочек и привинченное к столу устройство, вроде того, на котором мать Ференса набивала свиным фаршем колбасную оболочку. Ференс смотрел на Проктора. Тот разложил перед собой контейнеры и инструменты затем открыл мешочек и высыпал на стол что-то, сверкавшее латунью. Ференс, водивший компанию с выживальщиками, охотниками и прочими придурками в лесной глуши Западной Виргинии, догадался, что он собирается делать. Перезаряжать стрельные гильзы. Неудивительно, что этот парень оказался самокрутчиком. Зачем доверять это другому, если он может сам изготовить боеприпасы по своим убийственным стандартам? Ференс проворчал что-то себе под нос, и снова нырнул под прибор, продолжив осмотр. Он старался отстраниться от происходившего в дальнем углу, но все равно слышал, как Проктор протирает латунные гильзы с мощным в масле тампоном, очищая пороховую гарь, и вставляет новые капсулы с помощью ручного капсулятора. Почему-то этот процесс, сама мысль о том, что Проктор занимается своим делом, вместо того, чтобы наблюдать за ним, раздражал Ференца еще сильнее. Звук раскатившихся по металлу крохотных шариков подсказал ему, что Проктор отмеряет порох на весах. Ференс представил себе, как хладнокровный садист плотно набивает порох, 150 или даже 160 гранов, на 9-миллиметровую экспансивную пулю. Затем раздался тихий стук обжимочного пресса. Проктор измерил вес первого патрона и, видимо, собирался взяться за остальные. Действительно, попытавшись продолжить работу, Ференц услышал, как пресс опять застучал, и опять, и опять, потом короткая пауза и новая очередь коротких щелчков. Потеряв последнее терпение, Ференц поднялся. Проктор разложил перед собой ровными рядами не меньше сотни гильз и принялся забивать в них пули на нужную глубину. Он и впрямь изготовлял экспансивные пули. Вот мерзавец. Мало того, Проктор закладывал в гильзы пинцетом что-то вроде резиновых или пластиковых колец, чтобы пуля не застряла в одежде а вошла в плоть прежде чем сплющится а знаете я ведь могу просто уйти отсюда сказал ференс проктор отложил пинцет и взял штанген вероятно для проверки размера патронов услышав что ференс заговорил он поднял брови в немом вопросе например прямо сегодня я могу выйти отсюда и уйти совсем и плевать мне на ваши протоколы. Конечно, я потеряю приличные деньги, но мне и так заплатили чертову кучу, так что, возможно, оно того стоит. Посмотреть, как вы будете выкручиваться без меня. Что случится, если вы не сможете сами проверить прибор? Или, допустим, лопнет прокладка?» Он хрипло рассмеялся. «Хотел бы я посмотреть, что вы станете делать». Проктор не отрывал от него взгляда, сидя со штангенциркулем в руке. Эхо несколько раз подряд повторило последние слова Ференса, а потом затихло. «Знаете», — произнес, наконец, Проктор, «пару лет назад в Англии провели исследование на кошках. Не диких, а прирученных, домашних, которые знают, откуда в следующий раз появится еда. И выяснилось, что когда они охотятся на мышей, птиц или кроликов, то в восьми случаях из десяти намеренно предупреждают добычу перед тем, как наброситься на нее. А потом, когда эти же самые кошки играют с пойманными мышами, одной из десяти удается убежать. Спрашивается, зачем же кошки это делают? Зачем дают шанс своей добычи после долгой охоты? Зачем дразнят вместо того, чтобы убить сразу? Оказалось, все просто. Домашним кошкам скучно. Видеть страх в глазах жертвы — отличный способ, как выяснилось — избавиться от однообразия жизни. Итак, вы действительно хотите уйти, доктор Ференц? Честно говоря, в глубине души я надеюсь, что вы именно так и поступите. Видите ли, не только кошки временами страдают от скуки. Это была самая длинная речь Проктора из всех, что Ференц когда-либо слышал от него. Все это время он держал в руке штангенциркуль но через мгновение опустил взгляд и принялся измерять готовые патроны. Секунды позже Ференц молча вернулся к осмотру прибора.